Глава четвёртая. Мои соседи стали моими друзьями. Я одеваюсь и питаюсь как они. Когда же я не работаю, то разделяю их беспечную и радостную жизнь с её редкими вторжениями серьёзности. По вечерам у густых кустарников, над которыми высится лохматая голова кокосовой пальмы, собираются отдельными группами мужчины и женщины, старики и дети. Одни стоят, другие состров во Тонго, наконец третьи с маркизских островов. Матовые тона их тел образуют прекрасную гармонию с бархатом листвы, а из их медных грудей струятся переливные мелодии, которые смягчаются, ударяясь о морщинистые стволы кокосовых пальм. Это титянские песни. И мне Начинает их какая-нибудь женщина. Её голос возносится словно летящая птица, и уже с первой ноты доходит до самого конца гаммы. Затем в сильных модуляциях, то понижаясь, то повышаясь, начинает парить ровно и уверенно, между тем как вокруг взвиваются в свою очередь голоса других женщин и вторят ему. Наконец, все мужчины разом, горловым и диким вскриком Заканчивают песню одним аккордом. Иногда для пения и разговоров они собираются в общей хижине. В этом случае начинают с молитвы. Сперва какой-нибудь старик читает её с чувством, а затем всё собрание повторяет её как бы в виде припева. После этого поют или чаще рассказывают смешные истории. Содержание этих рассказов очень тонко. почти неуловимо забавляют главным образом детали, вышитые на этой тонкой наивной канве. Реже рассуждают о серьёзных вопросах и делают разумные предложения. Вот одно из них, слышанное мною как-то вечером и которое не могло не поразить меня. В нашей деревне, говорил один старик. Видишь, что там-то сам разрушающиеся дома Развалившиеся стены, прогнившие полураскрытые крыши, сквозь которые проникает вода, когда идёт дождь. Почему это? Ведь каждый имеет право на убежище. И нет недостатка ни в дереве, ни в листьях, чтобы изготовить кровлю. Я предлагаю выстроить общими усилиями большие и крепкие хижины вместо тех, которые сделалис нежилыми. Все мы поочерёдно приложим к этому делу свои руки. Все без исключения присутствующие одобряют его. Это хорошо. И предложение старика было принято всеми. Вот это подумал я, возвращаясь в тот вечер домой. Благоразумный и хороший народ. Но на другой день, когда я пошёл узнать, когда же они приступят к выполнению работ, решённых накануне, Я заметил, что никто уже об этом не думал. Повседневная жизнь вошла в свою колею, а хижина, на которую указывал мудрый советчик, как и раньше оставалась в развале. На мои вопросы отвечали только беглыми улыбками. Однако эти большие мечтательные лбы бороздились выразительными линиями, когда хмурились брови. Я ушёл полный путаницы в мыслях. Но с сознанием, что получил от моих дикарей большой урок. Конечно, они были правы, рука плеща предложению старика. Но, может быть, они были так же правы, не исполняя принятого решения. Да и зачем работать? Ведь тут есть боги, которые расточают свои паствы дары природы. Завтра, может быть. Но чтобы не случилось и завтра солнце взойдёт. Как оно взошло сегодня, ясно и живовительно. Что это? Беззаботность, легкомыслие или непостоянство? Или же кто знает, самые глубокие философии. Берегись роскоши. Берегись стеснять её под предлогом предусмотрительности своих вкусов и потребностей. Моя жизнь с каждым днём становится луче Я стал довольно хорошо понимать маурийский язык. Скоро я буду говорить на нём без стеснения. Мои соседи, трое наиболее близких и другие из разных мест, уже считают меня своим. От постоянной ходьбы по камням мои ноги огрубели и привыкли к земле. Моё почти всегда обнажённое тело не страдает больше от солнца. Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начинаю мыслить просто. Испытываю мало ненависти к моему ближнему. Более того, я начинаю любить его. Я обладаю всеми радостями свободной жизни, животной и человеческой. Я расстаюсь с ложью, условностями и старыми привычками. Я приближаюсь к истине, к природе, вместе с уверенностью в том, что последующие дни будут подобны дню сегодняшнему. Будут такие же свободные, такие же прекрасные, мирные сходят на мою душу, и я развиваюсь нормально, не имей пустых забот. У меня появился друг. Он пришёл ко мне сам. И здесь я могу быть уверенным в том, что придя ко мне, он не руководился никаким низким, корыстным побуждением. Это один из моих соседей, молодой человек, очень простой и очень красивый. Мои картины в красках и мои работы по дереву заинтриговали его, а мои ответы на его вопросы просветили его. Не проходит дня, чтобы он не являлся посмотреть, как я рисую или режу по дереву. Ещё и теперь, долгое время спустя, я испытываю удовольствие, вспоминая те настоящие и реальные чувства, которые я вызвал в этой настоящей и реальной натуре. По вечерам, когда я отдыхала от своих дневных забот, мы беседовали. Он задавал мне вопросы с любопытством молодого дикаря, интересующегося обычаями Европы, особенно вопросами любви. И не раз он ставил меня в тупик. Но ответы его были ещё наивнее его вопросов. Однажды я дал ему в руки мои инструменты и обрубок дерева. Я хотел, чтобы он попробовал резать по дереву. смущенню сначала молча смотрел на меня, а потом возвратил мне дерево и инструменты и сказал просто и искренне, что я не таков, как все, что другие люди не способны делать то же, что и я, и что поэтому я полезен для других. Я думаю, что этот Жотефа был первым человеком в мире, говорившим со мною таким языком. языком дикаря или ребёнка. Так как не правда ли, надо быть тем или другим, чтобы вообразить, что художник полезный человек. Случилось, что для моих будущих скульптурных работ мне понадобилось розовое дерево. Я хотел иметь обрубок, цельный и широкий, и посоветовался с Жотевой. Надо пойти на гору, сказал он. Я знаю в этом месте много хороших деревьев. Если желаешь, я сведу тебя туда. Мы срубим дерево по твоему вкусу и вдвоём снесём его сюда. Мы отправились рано утром. Горные тропинки на Тайге очень трудны для европейца. И это целое путешествие на гору требует даже от туземцев таких усилий, на которые они решаются только при необходимости. Между двумя неприступными горами Двумя высокими отвесными базальтовыми стенами вклинена расщелина, по которой среди обломков змеится вода. Подпочвенная вода оторвала со склона горы эти обломки скал, чтобы дать дорогу источнику. Источник, став ручьём, толкал его увлекалых всё ниже. Позднее, когда ручей превратился в бурный поток, он снова захватит их и понесёт вплоть до моря. По обеим сторонам этого ручья, часто прерываемого настоящими водопадами, вьётся нечто вроде дороги среди лесной чащи из хлебных и железных деревьев, панданов, бурау, кокосовых пальм, гуяв, чудовищных папоротников. Все этой безумной растительности всё более и более дикой, густой и непроходимой по мере того, как поднимаешься к центру острова. Мы шли оба наги, с белым и голубым парео на бёдрах и топором в руке, часто пересекая ручей, чтобы воспользоваться намёком на тропинку, которую мой проводник замечал, казалось, скорее нюхом, чем зрением. Настолько трава, листья и цветы завладели пространством и покрыли почву роскошной и беспорядочной зарослью. Тишина была полная, несмотря на жалобное журчание горной воды. монотонную жалобу, столь тихую и нежную, точно она аккомпанировала безмолвию. И в этом лесу, в этом уединении, в этой тишине нас было двое. Он совсем молодой человек, и я почти старик, с душой, сохранившей столько иллюзий, с телом утомлённым столькими усилиями, с этой длинной роковой наследственностью пороков, Он, наследованный к обществу больного морально и физически, с животной гибкостью своего грациозного тела андрогина, шёл он впереди меня. И мне казалось, что я вижу, как олицетворяется в нём трепещет и живёт всё то растительное великолепие, которым мы были окружены. Властное благоухание красоты словно отделялось и веяло от него. Человек ли это шёл передо мной? Был ли это мой наивный друг, производивший на меня впечатление такой простой и в то же время сложной натуры? Не был ли это скорее сам лес, живой, бесполый и манящий? В этих ногих племенах, как и у животных, разница между полами значительно меньше заметна, чем в нашем климате. Благодаря искусственности поясов и корсетов нам удалось сделать из женщины неестественное существо, аномалию, которую сама природа, покорная закону наследственности, помогает нам обезличить и утончить, и которую на закате нашей расы мы заботливо поддерживаем в состоянии нервной и мышечной слабости, освобождая её от труда, то есть от возможности развития. и вылепленные соответствующие этому странному идеалу грациозности наши женщины не имеют больше ничего общего с нами что не обходится без тяжких моральных и социальных последствий на таити воздух моря и леса одинаково укрепляет все лёгкие делать широкими все плечи все бёдра а солнечные лучи и береговые камешки не щадят женщин больше чем мужчин Они выполняют вместе одни и те же работы, с одинаковым усердием или одинаковой ленью. Здесь нечто мужеское есть в женщинах, и нечто женственное в мужчинах. Это сходство полов упрощает их отношения, а вечная нагота, удаляя от мыслей опасное влечение к тайне, к награде, которую дарит она при счастливых случайностях. А также к порочным или садистским оттенкам цивилизованной любви придаёт нравам естественную непорочность, совершенную чистоту. Мужчины и женщины, будучи товарищами и друзьями в такой же степени, как и любовниками, почти непрерывно соединены вместе, как для труда, так и для удовольствия, и самое понятие порока им чуждо. Почему же это смягчение половых отношений В среде пьянений, света и ароматов внушила вдруг старому цивилизованному человеку, склонному к новому и неизвестному, эту странную иллюзию андрогина. Кровь приливала к вискам, и талени мои подкашивались, но тропинка кончилась. Чтобы перейти ручей, мой спутник обернулся и этим движением показал мне свою грудь. Андрогин ищщ Это был действительно молодой человек, шедший передо мной. Его спокойные глаза напоминали прозрачность тихих вод. Мир снизошёл на меня. Мы остановились на минуту, и я испытал бесконечное наслаждение, наслаждение скорее ума, чем чувства, при погружении в свежую воду ручья. "Тоё, тоё, холодно", сказал мне Жутефа. "О, нет", ответил я. И это восклицание, которым я мысленно как бы завершил только что происходившую во мне борьбу против всей извращённой цивилизации и только что сделанный мною выбор между истиной и ложью, пробудило в лесу звонкое эхо. Я подумал, что природа видела мою борьбу, слышала и понимает меня, так как она ответила на мой победный крик. своим великим голосом. Теперь после испытания она охотно примет меня в лоно своих детей. Мы снова тронулись в путь, я праворно углубился в чащу, праворно и страстно, словно надеялся проникнуть в самое сердце этой необъятной матери природы и слиться с её живыми элементами. Мой спутник продолжал идти своим ровным шагом, и его глаза были всё время спокойны. Он ничего не заподозрил. Я один нёс тяжесть дурного соблазна. Мы достигли цели. Крутые стены горы мало-помалу раздались, и позади глубокой завесы из деревьев притаилось пласкогорье. Нажатев узнал место и привёл меня к нему с удивительной уверенностью. Десяток розовых деревьев раскинул там свои широкие ветви. Мы набросились с топором на лучший из всех, и пришлось обрезать его целиком, чтобы похитить у него одну ветку, подходящую для моего замысла. Я рубился с радостью, окровавляя свои руки с яростной радостью, с великим наслаждением, точно уталяя в себе какую-то божественную жестокость. Это не по дереву ударял я, это не его, думал я, сразить. И я охотно бы услышал песню моего топора ещё и на других стволах, когда этот проник к земле. И казалось, говорил мне топор в такт звучащим ударам: "Выруби скорним весь лес целиком. Весь уничтожь ты лес зла, чьи семена в тебе некогда брошены были дыханием смерти. Самовлюблённость в себе уничтожь". В вирве излоу ничтож как осенний порой обрываешь руками ты лотос. Да. Был совсем уничтожен, совсем мёртв во мне с той поры старый цивилизованный человек. Я возродился. Или скорее во мне зародился другой человек, другой, чистый и сильный. Эта жестокая вспышка была последним прости цивилизации и злу. И это последнее проявление развращённых инстинктов, которые дремлют на дне всех упадочных душ, вызвало по контрасту ощущение какого-то упоения здоровой простой жизни, у которой я уже прошёл курс учения. Я жадно вдыхал яркую чистоту света. Другой человек. Я был с той поры хорошим дикарём, настоящим малой И мы, Жотеф и я, возвратились в Матаео, с трудом и потихоньку неся наш тяжёлый груз розового дерева. Солнце ещё не спряталось, когда мы, сильно утомлённые, подошли к моей хижине. Жотеф сказал мне: "Ты доволен?" Я ему ответил: "Да". И в глубине своего сердца я повторил самому себе: "Да". Я не сделал Ни одного удара резцом по этой ветви розового дерева без того, чтобы не вдыхать с каждым разом всё сильнее благоухание победы и обновления. Но оно По долине Пунару, этой глубокой впадине, которая разделяет Таити на две части, доходишь до плоскогорья Тамонау. Оттуда можно видеть диадем Арафену, Рурай средиточие острова. О нём мне очень часто говорили как о замечательном месте, и я решил пойти туда и там провести несколько дней. А ночью что ты будешь делать? Тебя буду мучить ту попау. Нехорошо беспокоить духов в горы. Должно быть, ты сошёл с ума, говорили мне. Я, вероятно, действительно сошёл с ума. Так как эти тревожные уговоры моих тиетанских друзей только разожгли моё любопытство, как-то ночью до зари я направился к Арорай. Около 2 часов подряд я мог следовать по тропинке, которая тянется вдоль речки Пунару. Но затем мне пришлось много раз переходить через неё брод. С обеих сторон вздымались стены горы, совершенно отвесные. Мне пришлось в конце концов продолжать свой путь идя по реке. Вода доходила по временам до колен, по временам до плеч. Между двумя стенами, которые снизу казались мне удивительно высокими и очень узкими в своей верхней части, едва проникал солнечный свет среди белого дня. В полдень на пламенно-синем небе я различал мерцание звёзд. Около 5 часов на склоне дня Я начал уже подумывать о ночлеге, когда заметил справа почти ровный участок земли с гектар величиной, где росли вперемешку папоротники, дикие банановые деревья и бурао. Мне удалось найти несколько зрелых бананов. Наспех я разложил костёр, чтобы испечь их, и это было моим обедом. Затем кое-как я улёгся у подножия дерева в нижней ветви которого вплёл банановые листья, чтобы защитить себя на случай дождя. Было холодно. И моё странство у непогоде вызвало у меня дрожь. Я спал плохо. Но я знал, что заря не замедлит явиться и что мне нечего у бояться, ни людей, ни животных. Единственными дикими зверями на острове являются свиньи, которые, будучи выпущены в лес, размножались там в полной дикости. Самое большее, чего мне приходилось бояться, это как бы они не пришли грызть мои ноги. И я зажал в кулак верёвку от своего топора. Ночь была глубокая. Немыслимо было что-либо различить, за исключением совсем близко от моей головы какой-то фосфорически светящейся пыли, которая в высшей степени заинтриговала меня. Я улыбнулся, думая о сказах маори про ту попау, этих злых духов, которые пробуждаются вместе с мраком для того, чтобы терзать уснувших людей. Их резиденции находятся в центре горы, которую лес окружает вечной тенью. Там кишатани, их легионы беспрерывно пополняются душами умерших. Горе живому, который рискнёт попасть в места, наводнённые демонами. И я был этим смельчаком. Таким образом, дрёма моя была довольно тревожна. После я узнал, что эта светящаяся пыль исходит от маленьких грибков особой породы. Они вырастают в сырых местах мёртвых ветвей, вроде тех, что послужили мне для разведения огня. На другой день на рассвете я двинулся путём. Речка всё более и более прихотливая, то в виде ручья, то в виде потока или водопада, описывала удивительно капризные излучины, и казалось по временам, что она возвращается вспять. Тропинка беспрерывно исчезала, и часто приходилось двигаться вперёд при помощи рук, перебираясь с ветки на ветку силой мышц и едва касаясь земли. Из глубины воды на меня смотрели раки, необычайной величины. Because allы говорили, что собираешься ты делать тут. А столетние угри ускользали при моём приближении. Вдруг на крутом повороте я заметил молодую голую девушку, прислонившуюся к скале, которую она скорее ласкала своими руками, чем придерживалась за неё. Она пила из источника, который безмолвно бил среди камней. Кончив пить, Она набрала себе в руки воды и стала лить её между грудями. Затем, хотя и не произвёл ни малейшего шума, словно пугливая антилопа, которая инстинктивно угадывает постороннего, она наклонила голову, всматриваясь в чащу, где я неподвижно стоял. Мой взгляд не встретился с её взглядом, но едва она заметила меня, как тотчас же нырнула во всхлип к Тайхая. Злой Я заглянул в речку. Никого, только огромный угорь вьётся змеёй между мелкими камешками дна. Не без труда и усталости дошёл я наконец совсем близко до Раураи, вершины острова, горы страшной и священной. Был вечер. Всходила луна, и гляди, как она нежно обволакивает своим лёгким сиянием грубое чело горы. Я вспомнил знаменитую легенду. Хино говорила Тэфату. Легенду очень древнюю, которую молодые девушки охотно декламируют по вечерам на посиделках, и местом действия, которое они избирают, то самое место, где был я. И мне чудилось, что я вижу мощную голову человека-бога, голову героя, которую природа наградила величавым сознанием всех своих сил. Гордое лицо гиганта, разбивающегося на пороге мира, последней линии горизонта. Женщина, ласковая и слабая, нежно прильнув к нему, говорит ему: "Воскреси человека, когда он умрёт". И гневные, но нежестокие уста бога открываются для ответа. "Человек умрёт".